Положив монету на стойку, он вышел, не попрощавшись. На углу площади кто-то, волочащий ноги так, словно у него был огромный хвост, что-то ему сказал, но что Алькальт не понял. Однако чуть позже смысл сказанного стал доходить до него. Смутно понимая, что произошло что-то серьёзное, Алькальт направился в казармы. Не обратив внимания на толпящихся у двери людей, в несколько прыжков он поднялся по лестнице. Один полицейский поспешил к нему навстречу и вручил бумагу. Алькальту достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, о чём идёт речь. Он разбрасывал их в Гальери, сказал полицейский. Алькальт влетел в коридор. Открыв первую камеру, он остановился, положив руку на засов и стал пристально вглядываться в полумрак, пока, наконец, не смог разглядеть юношу примерно двадцати лет с заостренным изрытым оспой и желто-зеленым лицом. На голове бейсбольная кепочка, на носу очки. — Как тебя зовут? — Пепе. — А фамилия? ПП Амадор. Некоторое время Алькальтра рассматривал его, пытаясь вспомнить, видел ли он его прежде. Юноша сидел на цементной полке, служившей заключённым кроватью. Казалось, он был спокоен. Юноша снял очки, протёр их полой рубашки и прищурив глаза, посмотрел на Алькальда. Где я тебя видел, спросил Алькальд. где-нибудь, ответил Пеппа Модор. Алькарт не стал заходить в камеру. Он по-прежнему о чём-то думал, смотря на арестованного, потом стал не торопясь закрывать дверь. "Ну что ж, Пеппа, сказал он, кажется, тебе пришёл пиздец". Он задвинул засов и, положив ключ в карман, пошёл в кабинет и там несколько раз перечитал листовку. Усевшись у открытого балкона, Олькат не переставая давил москитов, на пустынных улицах загорались огни. Ему знакомо было это состояние, в которое погружается мир по вечерам. Однажды в такой же вечер он в полной мере испытал впервые ощущение власти. Так значит, они появились снова, негромко сказал он. Они появились снова. Как и раньше, они были напечатаны на ротопринте с обеих сторон. Их можно было бы узнать везде и в любое время по едва уловимому отпечатку тревоги, столь свойственной подполью.